«Киота Дайчер!» Глубоким, чуть хрипловатым голосом поинтересовалась загадочная женщина. Дождалась моего слабого утвердительного кивка и еще шире улыбнулась, хотя это казалось почти невозможным. «Безумно! Приятно тебя видеть, девочка моя!» «Кто вы?» – спросила я, настороженно стараясь держаться чуть позади от Вашария. Ваша «Чему обязана честью?» «К нашему величайшему сожалению мы не знакомы», — промурлыкал блондин и едва ли не облизнулся от непонятного предвкушения. «Но мы будем счастливы исправить досадное недоразумение». «Это уж точно», — решительно вмешался в этот странный разговор полный недомолвок и намеков Вашарий. «Пожалуй, первым представлюсь я. Вашарий Дагхаш». «О, господин, это совершенно излишне!» По отношению к вам. Женщина показала мелкие острые зубки в безукоризненной улыбке. Как у голодной пираньи мелькнула у меня шальная мысль, а она тем временем продолжила. Сомневаюсь, что в микаронии, а возможно и во всем озерном крае, найдется человек, который не узнал бы вас или вашего кузена, Дальше А О вашей работе по обеспечению безопасности короля и всех нас, Право, уже слагают легенды. Рад это слышать. Лаконично прервал поток в приятель. Но довольно обо мне. Вы знаете меня и Киоту. Мы же пока остаемся в неведенье. Итак? Мужчина и женщина переглянулись. Опять посмотрели на нас. Триста демонов Хекса им в ночной кошмар. Такое чувство, будто они боятся назвать свои имена. А тогда зачем пришли, спрашивается? Киота, это твоя бабушка и твою родный брат. Устав от затянувшегося представления, брякнула Зальфия, ощерившись в неприятной усмешке. Познакомься, пожалуйста, с лучшими представителями рода дайчер. Уж они-то наверняка всецело одобрят твой образ жизни, коли так резво прибежали принять в семью ту, которую пытались после рождения отправить в социальный приют. Зальфия! Женщина укоризненно всплеснула руками, и впервые в ее приятных интонациях прозвучало нечто отдаленно напоминающее человеческое чувство. Гнев, если быть точной. «Как ты смеешь так говорить?» Киота всегда была одной из нас. Просто, хм, увы, обстоятельства сложились таким образом, что ее детство и юность прошли вдалеке от семьи. Но мы никогда от нее не отказывались. «Иначе она бы не носила имя нашего рода!» «Действительно, тетя, ты переходишь определенные границы!» Укоризненно вторил ей блондин. «Значит, вот кто является истинной причиной нелюбви дочки-наместника к нашему семейству!» «Что же, вполне понимаю, бедняжку Синтию. В такого ослепительного мерзавца в самом деле легко влюбиться без памяти. Помнится, некогда я обожглась подобным образом с Марьяном, С тех пор и не люблю блондинов. А между тем, ваших имен мы так и не услышали, — прохладно проговорил Вашарий. — Или это секрет? — Я невольно передернула плечами. Вот что приятель умел делать, так это показывать людям их истинное место. Вроде бы ничего особенного не сказал, а меня от его негромкого голоса бросило в дрожь, будто только что услышала угрозу. Видимо, наших новых знакомых посетили те же мысли. Они согласно перестали улыбаться и надменно выпрямились. Ольфия Дайчер. Женщина постаралась выдавить из себя очередную улыбку, но вышло отвратительно, если честно. Получившимся оскалом можно было лишь детей пугать. Генрих Дайчер. Мой двоюродный брат владел собой лучше, поэтому без малейшего стеснения протянул руку для приветствия моему спутнику. Приятель нехотя пожал ее, и блондин продолжил. «Безмерно счастлив с вами познакомиться, господин Вашарий!» Кто бы сомневался. Негромко буркнул друг себе под нос. Впрочем, сделал это достаточно громко, чтобы его услышали все присутствующие. «Я уже привык, что многие добиваются знакомства со мной». Его слова граничили с прямым оскорблением, но мои новоявленные родственники никак на это не отреагировали. Лишь растянули губы в привычных лжевых улыбках. М-да, как-то я не так представляла мою первую встречу с семьей. Помнится, я много раз видела этот момент в своих мечтах. Думала, что бабушка со слезами искреннего раскаяния прижмет меня к себе. Будет просить прощения за долгие годы полнейшего равнодушия к моей судьбе. А что в итоге? Что Ольфия что Генрих ведут себя так, будто в моем прошлом не было ничего ужасного, и семья не собиралась отправить нежеланного ребенка, рожденного вне законного брака, в социальный приют для сирот. Я бы еще поняла, если бы они нуждались в деньгах и сомневались, что сумеют прокормить лишний род. Но нет. Мой род всегда был одним из самых богатейших в озерном крае. Увы, но для меня у них не нашлось и краюхи хлеба. «Что тут происходит?» Внезапно раздался голос Дальшера, и мой ненаглядный вихрем ворвался в круг света, отбрасываемый крыльями мотылька. Слегка нахмурился, когда увидел, что Вашари держит меня за руку, перевел взгляд на Ольфию и Генриха и издержал свое недовольство, лишь достаточно невежливо оттеснил кузена в сторону и сам обнял меня за талию. Выжидательно приподнял бровь, повторив вопрос. «Итак?» «Что тут происходит, дорогая? Кто эти люди?» «Дальшер, познакомься». Я заметила, как Зальфию передернула от этого имени и поспешно затараторила, опасаясь, что она сейчас же кинется на него с кулаками, как на соблазнителя и развратителя любимой племянницы. «Это моя тетя Зальфия Дайчер, которая, как ты знаешь, вырастила меня, и мои хм, бабушка и двоюродный брат, Ольфия и Генрих». «То есть я присутствую при счастливом воссоединении семьи?» Насмешливо фыркнул Дальшер, угадав по моему сдержанному тону, что на самом деле я совсем не рада подобной встрече. Отвесил легкий поклон, адресуя его всем присутствующим. «Дальшер Барась, близкий друг Киоты!» «Я бы сказала, даже слишком близкий, если верить слухам!» Буркнула Зальфия и окинула его откровенно изучающим взглядом, словно прикидывая в уме Сумеет ли уложить одним ударом? Дальшер ухмыльнулся и размытой тенью скользнул к ней. Он умел двигаться настолько быстро, что я при всем желании не успевала разглядеть его движений, но я не ожидала, что и хваленая реакция оборотня, наверняка превышающая мою, окажется бессильной против прославленного начальника магического департамента. Зальфия даже не успела отпрянуть, как вдруг оказалось, что Дальшер склонился над тыльной стороной ее ладони в почтительном поцелуе. «Вы!» – прошипела она и поспешила отдернуть руку. «Никогда так больше не делайте, иначе...» «Сегодня не полнолуние!» – с намеком протянул Дальшер. «Так что мне ничего не грозит. Но не беспокойтесь. Желание женщины для меня закон. Простите, если напугал. Я лишь хотел выразить вам глубочайшую признательность за то, что не бросили Киоту на произвол судьбы. Она вас очень любит, а значит и мне вы дороги. Зальфия изо всех сил пыталась сохранить на лице высокомерное и недовольное выражение, но я заметила в глубине ее зеленых глаз оттенком так напоминающих глаза Генриха довольные искорки. Признание Дальшера ей явно польстило, и, по-моему, после этого даже обида на меня немного улеглась». А вот бабушке и кузену слова моего ненаглядного пришлись не по вкусу. Они скорчили настолько кислые физиономии, будто отведали незрелых плодов гибикуна. Интересно, а что они ожидали? Что я кинусь бабушке на грудь с радостными завываниями, что семья наконец-то соизволила вспомнить про меня? Больно не предательство родных. Я научилась за эти годы с ним жить. Больно осознание, что я понадобилась им, только когда обзавелась нужными знакомствами. Киота поспешила вмешаться в разговор Ольфия, попытавшись вернуть внимание присутствующих к себе. Милая, я понимаю, что пока мы являемся для тебя посторонними и совершенно незнакомыми людьми, но я очень хочу исправить ту несправедливость, которая была допущена в отношении тебя. Как-никак ты из рода дайчер и ничем не посрамила наше прославленное имя. Услышав эту фразу, Зальфия скептически фыркнула, и бабушка метнула на нее яростный взгляд, после чего еще более слащаво продолжила. «Поэтому мы с Генрихом хотим устроить завтра ужин в твою честь и очень надеемся, что ты примешь наше предложение». Я растерянно почесала переносицу. Если честно, больше всего хотелось грубо отказаться, но... В чем-то Ольфия права. «Как-никак они моя семья. Семья, которую я всегда хотела обрести. Нет, я не собираюсь с ними общаться. Просто хочу посмотреть им в глаза». «Киота?» Дальшер обернулся ко мне. «Что скажешь?» Я посмотрела на Зальфию. Тетя наверняка будет в ярости, если я приму это приглашение. Решит, что стоило лишь поманить меня пальчиком, как я моментально забыла все обиды. Но, с другой стороны... Я уже высказала ей сегодня, что сама в ответе за свою жизнь. — Конечно, твои друзья тоже приглашены! — поспешила продолжить Ольфия, обрадованная, что я не отказалась сразу. — И вашарь Дахкаш, и Дальшер Барайс. — Боюсь, что мне придется разочаровать вас, — мгновенно ответил Дальшер. — Простите меня, но дела неотложной важности ждут меня в столице. Я вынужден уже завтра утром вернуться в Нерри, поскольку впрочем, Киота знает причину. Я понимающе кивнула. Дальшер намекал на раскрытый заговор. Допросы Эльриона, Афара и других задержанных поручено вести именно магическому департаменту. Тицион отстранил ведомство Вашария от дальнейшего расследования, поскольку мятежный маг работал именно там, но признал при этом заслуги самого приятеля. Однако это служило слабым утешением для Вашария, Он старался не показывать своих чувств, но я знала о его переживаниях по поводу того, что преступником оказался его подчиненный. Даже более того, Вашари не мог простить себе, что поставил под угрозу мою жизнь, доверившись тому, кто и задумал убить короля. Я огорченно насупилась. Одна на это сборище я точно не пойду, а Вашари, наверное, тоже откажется. У него наверняка накопилась куча дел в столице. Приятель перехватил мой умоляющий взгляд, обращенный к нему, недовольно качнул головой и произнес. «Вообще-то я собирался вернуться в Нэри еще раньше, сразу после окончания бала, но если ты захочешь, могу задержаться на денек». Дальшер скорчил крайне недовольную физиономию и приятель поспешил добавить. «В любом случае не стоит оставлять Киоту без присмотра, так мало ли». Мой ненаглядный красавчик нехотя кивнул, соглашаясь. Действительно, мало ли, вдруг Эль-Леон выдал не всех своих сообщников, а я опять вспомнила, как на крыльце тетиного дома меня пытались убить. Пожалуй, стоит все-таки рассказать Вашарию, что заговорщики не имели к этому отношения, но опять же, не запрут ли меня после признания без права прогулки? «Решай сама, милая», – сказал Дальшер и вновь обнял меня. «В конце концов, это твоя семья?» Зальфия возмущенно фыркнула. Конечно, ей было неприятно это слышать. Она, и только она в ее представлении являлась моей семьей. «Хорошо», – протянула я, глубоко вздохнув, будто перед прыжком в ледяную воду. «Я приду. Надеюсь, Вашарий составит мне компанию, если его не отвлекут важные государственные проблемы». «Замечательно!» Просияла улыбкой Ольфия, и на миг мне показалось, будто она на самом деле искренне рада тому, что я приняла приглашение. «Будем счастливы видеть тебя и... твоего друга!» Дальшер скептически кашлянул, уловив явный намек в словах моей бабушки. Генрих, в свою очередь, сально ухмыльнулся и прошелся придирчивым взглядом по моей фигуре, видимо, желая напоследок оценить внешность новой родственницы. Такое внимание, несколько нетипичное для отношений между близкими родственниками, не осталось незамеченным моим ненаглядным. Он еще крепче привлек меня к себе и холодно произнес. Вот и договорились. А теперь, уважаемая Ольфия и не менее уважаемый Генрих, по-моему, вам пора удалиться. Мы и так потратили слишком много времени на разговор с вами. У нас есть масса более важных проблем чем обсуждение воссоединения семьи, тем более, что оно, по всей видимости, не привело Киоту в должный восторг. Я тихонечко ахнула от такой прямоты. Нет, Дальшер во многом прав, но как-то слишком сурово он обошелся с моими родственниками. Какими бы гадкими они ни были, ругать их позволено только мне. Разве нет? Я же не оскорбляю его мать» хотя у меня на то есть куда более веские основания, чем у него для недовольства моими родными». Однако что Ольфия, что Генрих совершенно спокойно отреагировали на недопустимый тон начальника магического департамента, лишь в зеленых глазах кузена мелькнул и тут же пропал лучик гнева. «Конечно, конечно!» Промурлыкал он, неуловимым жестом перехватил мою руку и склонился над ней с поцелуем. Я с отвращением почувствовала прикосновение к своей коже чего-то мокрого и скользкого. Боги, он что, лизнул мне запястье? И я поспешно отшатнулась, едва не наступив на ногу Дальшеру, который продолжал придерживать меня за талию, после чего машинально вытерла руку о платье. Фу, мерзость какая! Генрих сделал вид, будто не заметил моей реакции на его отвратительный поступок. Поклонился еще, на сей раз Дальшеру и Вашарию и мягко увлек бабушку в темноту пустынного парка. Та едва успела сунуть мне в руки визитку с адресом дома, где должен был состояться ужин, и шепнула, что будет ждать. Излишне яркий мотылек последовал за ними, и вскоре мы остались в приятном полумраке. Лишь лежали под ногами тусклые отблески магических шаров, расставленных по основным аллеям, Да изредка в небе вспыхивали россыпи огней праздничных фейерверков, запускаемых ради развлечения гостей с крыльца дома-наместника.